Глава сорок т р е я возвращаюсь в м а н д а с и н о поздним вечером, проезжаю мимо офиса шерифа, надеясь, что Уилл еще на работе, и застаю его в машине. Он собирается домой, опускает стекло, когда я ставлю бронка рядом. Я не успеваю выдавить привет, когда Уилл говорит. «Где тебя носят?» «Я уже несколько часов тебя ищу». «Я говорила тебе, что собираюсь в Сакраменто», «Даже с учётом всей бюрократии я думал, что услышу тебя не позже двух. В чём проблема? Не хочешь выпить?» Иду на попятную. Я объясню. Его лицо не смягчается. «Пойдём в офис. Тяжёлый день выдался. Мне есть что тебе рассказать». Я иду за в ы л о м Сверчок бежит за мной. В пустую переговорную со слабенькими лампами дневного света Уилл в плюхается на ближайший стул. Ну, наверное, я просто увлеклась. Сажусь напротив, с чувством, будто меня отправили в кабинет директора школы. Когда я открыла документы, то увидела, что адрес родной семьи Кэмерон в Юкае. Жутковато, да? Практически нулевая вероятность. Так ты поехала в Юкаю. Семья еще живет там. Родителей можно исключить. но я встретилась с дядей и братом Кэмерон, Гектором. Просто сердце разрывается от того, как этих детей разлучили социальные службы. Гектор даже не знал, куда забрали сестру. Его ошеломили этой новостью, а потом отправили в детдом. Хорошо заметно, насколько сильно это на нем отразилось. Лицо Уилла остается невыразительным и неподвижным. Ты расспрашивала этого парня, или проводила групповую терапию. Я чувствую к о л стыда. Почему ты так враждебно настроен? Ты не знаешь. Уилл снимает шляпу и подчеркнуто кладет ее между нами. Тебя не было весь день, ты не отмечалась, принимала решение о расследовании без предварительного утверждения, а сейчас возвращаешься ни с чем, кроме сценария для телесериала. Я сглатываю новый стыд, Его слова еще сильнее выводят меня из равновесия. «Прости. Мне следовало связаться с офисом, но у меня было чувство, что я должна поехать туда одна. Анна, мой департамент не работает на чувствах, и к данному расследованию это тоже относится. Там следовало быть мне или одному из моих помощников. Тогда мы хотя бы смотрели на ситуацию с двух точек зрения, «Откуда нам знать, что этот Гектор — неподозреваемый?» «Нет, я знаю. Откуда ты знаешь? Ты проверила его криминальное досье. А его д я д и Ты записала номера их машин, их псевдонимы, наличие алиби на вечер 21 сентября?» «Нет». Ответ на все его вопросы. Но он упускает суть. «Вилл, ты слишком много сидишь за столом». Инстинкты в таких расследованиях — полдела, не меньше. И да, у Гектора вполне могут быть приводы после того, как округ распорядился его детством. Но он заботится о сестре и никогда не сделал бы ничего ей во вред, даже имея доступ к Эмерон, которого у него нет. «Анна, погоди. Я спрошу еще раз». Как ты пришла к таким выводам? Сначала ты была уверена, что это Дрю Хейк надругался над Кэмерон. И мы получаем пустышку. Потом ты говоришь, что не нужно подозревать Стива Гонзалеса, основываясь исключительно на каком-то ощущении. К счастью, хоть тут тебе повезло. Мне становится жарко. Ты решил как следует прочистить мне мозги? Если ты не доверяешь моим суждениям, что я вообще здесь делаю? Постой. Давай на минутку снизим градус. Анна, я просто делаю свою работу, пытаюсь хотя бы. Ты мощнейший ресурс, и я очень рад, что ты здесь. Но вопросы, которые я задаю тебе, я вправе задавать, окей? Я смотрю на свои руки. Мне следовало позвонить тебе из Сакраманта, признаю. Но я ноги свои заложу, что Гектор Гилберт не причинял вреда Кэмерон Кёртис. «Я уверен, что ты права. Давай только следовать протоколу. Проверим его прошлое, узнаем, с чем имеем дело. И нам нужно п р и в е с т и его сюда для полиграфа. Обычная стандартная процедура. Тоже с его дядей и со Стивом Гонзалесом. Нам нужно прикрыть тылы». «В смысле прикрыть свою задницу?» «А она!» — звенит его предупреждение. «Прости». Я вращаю плечами, пытаясь избавиться от узлов в мышцах. Трудный день. Ага, здесь тоже. А сейчас я хочу, чтобы ты кое-что со мной посмотрела. Ты многое пропустила.